Глава двадцать седьмая Давно перевалило за полночь. Мы все сидели на веранде вокруг стола и слушали нашего гостя, который очень оперативно примчался на помощь. Никита Корышев спокойно, очень тщательно подбирая слова, рассказал всё то же самое, о чём я попыталась поведать Эрику в кафе. Но одно дело, когда бестолковая племянница лопочет какой-то вздор, и совсем другое, когда на твоих глазах девушка только что умерла, вроде бы окончательно и бесповоротно, а через несколько часов так же бесповоротно воскресла, едва не разнеся к чертям скромный садовый домик семьи Карпенко. Как оказалось, вот в этом втором случае рассказ о тех же самых чудесах оказывает на слушателей совершенно другое впечатление. Эрик и Виталий слушали Никиту серьезно и внимательно. Не верить его словам у них больше не было никакой разумной причины, Тем более, что между ними за столом сидела Вероника, закутанная в шерстяное одеяло. Бедняжка уже немного оправилась от приступа, сопровождавшего ее воскрешение. Начала соображать, но ее сильно знобило. Она не могла согреться, набросила одеяло даже себе на голову. Лица ее было совсем не видно, только полные слез, глаза в ужасе смотрели на Корышева, пока он говорил. «Ну вот, что знал, рассказал», — подытожил Никита. Спрашивайте, если что-то не поняли. А ты, рыжая, не бойся, теперь полегче будет. Вероника только обречённо покачала головой. Будет, будет, кивнул Никита. Я знаю, я через это прошёл. Всё прошлое, всё, что сильно болело, оно оно как бы в архив уйдёт, даст немного вздохнуть. Значит, ты несколько лет дурил дружину? подал голос Карпенко. И никакая у тебя не вторая группа. Строго говоря, да, согласился Никита. Не вторая. Пока у меня была реальная вторая группа, я послушно сидел в интернате, сходя с ума от скуки и безнадёги. А чёрная кикимора, она вне групп. Выход из чёрного кокона проходит через физиологические реакции, характерные для первой группы. А когда всё отбушует, владеть собой становится легче. На полное примирение с организмом требуется время. Но потом можно сравнительно сносно жить. Наступление кокона становится предсказуемым. И можно так приспособиться, что даже убедить дружину, комиссию и суд, что тебе можно гулять на свободе. А как у тебя прошёл выход из из чёрного кокона? спросил Эрик. Рядом со мной в тот момент не оказалось таких бдительных, опытных и заботливых близких. Никита слегка влубнулся в Вероники и стал очень серьёзным. «У меня всё было по-другому. На моих руках кровь и много. Если можно сейчас не трогать эти подробности, я был бы очень вам признателен». «Конечно, не будем. К чему сейчас это трогать?» — согласился Эрик. «Ты скажи, Никита, я правильно понял, что все эти процессы не случайны? Нет смысла исследовать болезни и искать естественную причину, потому что её нет». «Верно, причина того, что люди назвали как АМР, совсем не там». где эту причину предполагают искать. Вирусы и бактерии ни при чем. Также ни при чем излучение, плохая экология, опасная фармакология и генетические мутации. Карпенко вскочил на ноги, стукнув кулаком по столу, а потом отфутболил табурет куда-то в сторону и прорычал. А магические манипуляции и заклинания, которые производят засланцы из параллельного мира? Суперобъяснение. Он отошел к мойке, Повернулся к нам спиной, но всё равно было слышно, как он матерится себе под нос. Виталик, не кипятись, окликнул его Эрик. Лучшего объяснения у нас, судя по всему, нет и не будет. Да, Никита. Не «Ни лучшего, не худшего, подтвердил Корошев. Никакого другого объяснения нет. Все, кто заболел, были в разное время подвергнуты такому воздействию. Процесс был запущен. А уж как оно развивается дальше, зависит от особенностей конкретного организма. Так это и происходит, и другое объяснение я вам предложить не могу. Если слово магия кого-то не устраивает, придумайте другое. Магия всего лишь способ вмешаться в ход вещей. Это лёгкое насилие над уже состоявшейся причинно-следственной связью, а не что-то противоестенное. Этим способом либо умеют пользоваться, либо не умеют. А нового на самом деле ничего нет. Давно сказано: мир духов рядом, дверь не заперта. Хм, го. Саркастически усмехнулся Карпенко. Шекспир, конечно, железное доказательство всей этой чуши. Это не Шекспир, поморщился Корошев. Впрочем, неважно. Мир духов действительно рядом, и дверь не заперта, но прикрыта. Пограничье то самое связующее звено между миром духа, где живут причины и материальным миром, где проявляются следствия. М-м, да, задумчиво крякнул Корпенко. От твоих корышев сказок можно умом тронуться. Я вот как солдафон в отставке, своими словами даже приблизительно не повторю всё это. Ты просто и конкретно можешь выражаться? Могу, кивнул Корышев. Ну и скажи тогда, вот, например, Лада, когда она была подвергнута, вот этому самому, всему вашему. В конец запутался бедный Виталик. Когда она была в пограничье, Никита глянул на меня и развёл руками. Когда Райд да тебя туда отправлял, у него было такое весьма определённое намерение. В итоге он его реализовал. Зачем и как он это сделал, что я не заметила? Первый вопрос Никита будто бы не услышал. Тарк, это всегда Тарк. Рядом с тобой кто-то активировал Тарк трансформации. Никита прищёлкнул пальцами. Ну такой синенький, невзрачный кубик немного перламутровым поблёскивает. Я вспомнила, как Рай до держал такую штучку на ладони и нагревал, потом охлаждал и снова нагревал комнату. А энергетический тарк, малый энергетический тарк, как он выглядит? Никита сложил вместе большие указательные пальцы рук в вал. Вот такой формы, размером от желудя до большого абрикоса. Малый как раз из жолудь, бордового цвета. Пока идёт запущенный процесс, любой тарг теряет изначальный цвет, вплоть до белого. Чёрт в господин Колдун, развёл меня по полной программе. Энергетический тарг у него тоже где-то лежал под рукой, да хоть в том же ящике комода. Этот мерзавец успел активировать оба, что-то там бормоча. А мне-то и ни в домёк. Вот что скрывал от Макса отец. Откуда берутся кикиморы? Максим же, как и все мы, долгое время думал, что какая мэр вызывается неведомой объективной причиной, но, видимо, зная о пограничье и о том, чем занимается его отец, он в конце концов догадался, в чем дело. И понял, что я стала кикиморой не по причине наследственных изменений, а потому что меня кикиморой сделали намеренно. Он все понял, мой Макс, понял и пошел разбираться с виновником. «Ну, ладно». «Я, допустим, в детстве фантастику всякую читал. И опять же, допустим, начинаю тебе, Корышев, верить», задумчиво сказал Карпенко. «Ну а ты, раз помнишь, знаешь и умеешь все, что помнит, знает и умеет твой подселенец». «Поправочка», — перебил его Никита. «Я знаю факты и помню события, но едва он выселяется, я мало что умею без его присутствия». «Да и ладно», — отмахнулся Карпенко. «Вопрос о главном». Что ж получается, уйма народа заявилась сюда с карманами набитыми этой дрянью. И лет 15, а то и больше, запускают эти ваши синенькие кубики, и калечит народ по всему земному шарику. Да, кивнул Никита. Вопрос на засыпку короشف. А зачем? Никита коротко вздохнул. Любому разумному живому организму свойственно мечтать о бессмертии, на худой конец о продлении жизни как можно дольше. Причём никто не хочет, чтобы его 300 лет возили в инвалидном кресле с искусственными органами в прицепе. Все хотят эти 300 лет скакать козликом и радоваться жизни. Так вот, если не пытаться вылечить Кикимору, не усложнять ей жизнь, не преследовать, а позволить ей жить свободно, согласно её биоритмам, то со временем кокон становится всё длиннее и длиннее. И можно обнаружить, что организм Кикимор начинает стареть куда медленнее обычного. «Ах, так они хотели нас облагодетельствовать и продлить наши дни на земле? Что ж они тогда инструкцию-то не приложили?» Горько схезвил Карпенко. «Да потому что жители пограничьи не о нас и здешних заботились, а о себе любимых», — пояснил Никита. «Они там тоже рождаются с обыкновенными организмами, а кикиморами становятся позже, обычно в ранней юности. И доступно это, кстати, не всем подряд, а избранным». Даже деньги мало что решают. Нужен особый общественный статус. Но просто удлинить кокон и замедлить старение недостаточно. Ведь какой смысл жить долго, если ты почти всё эту долгую жизнь проспишь? Жизнь за окном меняется, и чем ты больше спишь, тем стремительнее она для тебя меняется. А ты не можешь в ней поучаствовать, только принимаешь к сведению. И тогда уже очень-очень давно магами по границе была освоена технология подселения. Если личность кимеры имеет возможность на время своего кокона подселиться в другое тело-футляр, она получает вторую, параллельную жизнь, активную жизнь, полную всяческих приятностей и наслаждений на любой вкус. Правда, поселение возможно только в тела жителей материального мира, то есть в наши тела. Поэтому, чтобы иметь возможность подселить в футляр, этот футляр надо найти, подготовить и практически воспитать. Для того, чтобы одному человеку Кикимари с пограничья завести здесь футляр, нужно изготовить много заготовок. Проверить, какие из них по своим физиологическим параметрам более выносливы, а по психологическим наоборот, более податливы. Наиболее подходящих нужно отслеживать, чтобы вовремя выбрать идеальный вариант и не упустить тот момент, когда наступит клиническая смерть. Тогда запускается удалённый механизм дополнительной трансформации. Никита с сочувствием взглянул на Веронику. «И вот новая чёрная кикимора. Идеальный футляр. Следует период обучения, школа выживания и...» Никита замолчал, но какого-то триумфального финала уже не требовалось. «А если заготовки не собираются умирать?» — уточнил Эрик. «Заболевают ведь в основном подростки и молодёжь. Статистический порог 30-35 лет. Но многие тянут и тянут. Через нашу передержку прошли несколько человек под пятьдесят. Это скорее исключение. При том, как здесь, в нашем мире, принято обращаться с кикиморами, их организмы быстро подходят к порогу. «И как же все остальные?» — вдруг подала голос Вероника. «Заготовки, которые не пригодились». «Да вы лучше меня знаете как...» — Никита пожал плечами. «Некоторые организмы, оказывается, не приспособлены к такой встряске. Срываются, сходят с ума, умирают рано. Но остальные жили бы дожили, если бы им давали. Но их тоже в итоге уморят раньше времени с нашими-то законами, инструкциями и процедурами. «Стоп-стоп-стоп!» — снова вскинулся Виталий. «Я так понимаю, эта дурь у них там, в пограничье в этом, отородясь, творилась?» «Ну, да. Тогда почему кикиморы появились только лет пятнадцать назад?» «Они всегда были», — вздохнул Никита. но в количестве, которые совершенно растворялись в общей массе и не носили характер эпидемии. А потом как-то появилась пограничья организация, которая захотела равенства, чтобы каждый мог стать кикиморой, а каждая кикимора имела право завести футляр в материальном мире. Нормальное желание, согласился Карпенко. Я бы тоже захотел и для себя, и для жены, и для детишек. Вот-вот, мрачно кивнул Никита. Вот такие деятели. И устроили в пограничье чёрт знает что. Спасибо на добром слове, фыркнул Виталий. Не за что. В общем, они разграбили несколько древних хранилищ с арками проникновения. Это те, с помощью которых они сюда проникают. Один из предводителей оказался весьма талантливым создателем тарков. Налепил тарков трансформации и тарков для управления чёрными коконами. Контрафактной продукции, значит, рассмеялся Виталий. И попёрли они сюда равенство себе устраивать. Ну вот теперь вы всё поняли, я надеюсь, с облегчением проговорил Нитита и замолчал. Некоторое время на веранде царила тишина, потом вдруг тихо и горько заплакала Вероника. Эрик бросился её обнимать, заставил подняться на ноги и увёл её в дом. Бедная, бедная девочка, горько сказал Карпенко, глядя им вслед. Ей, правда, сейчас станет полегче. Заверил Никита: "Сейчас ей нужен покой и близкий человек рядом, который правильно понимает всё, что с ней происходит. Человек такой есть, покой будет", проговорил Виталий. "Вероника Сошникова по всем каналам числится ныне мёртвой, так что беспокоить её никто больше не станет. Я постараюсь достать ей новые документы". Эрик вернулся к нам, но садиться не стал. "Я пока с ней побуду, боюсь оставлять". сказал он. Виталик, ты бы отвёз Ладу домой, а то слышал, что Марецкий сказал. Отвезу, кивнул Виталий. Попозже, когда окончательно протрезвею. Сейчас мне за руль нельзя. Я могу подвести, поднял руку Никита и посмотрел на меня. Поедешь со мной? Поеду. Хорошо, согласился Эрик и уже повернулся, чтобы снова уйти в дом, но опять взглянул на Никиту. Слушай-ка, а ты подселенец? Я так понял, он тут неприятностей с наслаждениями ищет? Нет. А что ищет, если не секрет? Да не секрет. Он принадлежит к старинному роду землевладельцев и создателей Тарков. Он с юности и на службе, которая борется с этими самыми сторонниками всеобщего беспорядочного равенства. Задача службы — вернуть традиционное равновесие в оба мира, свой и наш. Райда здесь выслеживает своих земляков и тех, кого они тут привлекли в помощники. Его зона ответственности — Питер и окрестности. Вы, кстати, статистику заболеваемости по ККМР по регионам мира давно смотрели? «Недавно», — отозвался Эрик. «В некоторых местах резко на спад идёт. Уже почти год, но не у нас». «Вот именно, потому что в тех самых некоторых местах коллеги Райды в последнее время довольно удачно вылавливают мятежников. А здесь всё никак не поймать», — усмехнулся Никита. Недавно стало известно наверняка, что главарь местных отлучённых в дружине служит. Но у вас тут народу, пока всех проверишь. Ты хочешь сказать, что в моей, в нашей дружине служит какой-то там пограничник, у которого карманы набиты тарками? возмутился Карпенко. Да, подтвердил Никита. Сначала он сам людей в кикимар превращает. Ну, с помощниками, разумеется. Потом их якобы ловят. А сам тем временем подыскивает для своих сородичей единомышленников подходящие качественные футляры. Поймать бы до да башку ему свинтить, разозлился Виталий. Корышев кивнул. Всё верно, главная задача остановить их, везде остановить, чтобы прекратилось бесконтрольное появление новых кикимор. А тем, кто уже болен, надо просто помочь нормально жить. Обратной трансформации не бывает, к сожалению. Ладно. Эрик переглянулся с Виталием. Мы это обсудим позже, а сейчас мне надо вернуться к Веронике. Лада, не забывай мне звонить, пожалуйста.